Вступление второе. Предмет любви. Для исследования скрытых знаков музыки картинок необходимо написать большую книгу, и я оставляю за собой возможность в дальнейшем сделать это. Но основная задача второго вступления — обратиться ко всем, кто хочет вернуть великому искусству аудиторию, привести к искусству новые поколения ценителей высокой музыки, поэзии, живописи или прийти к искусству самим. Хочу обратить всеобщее внимание на некоторые, на мой взгляд, чрезвычайно важные моменты восприятия подлинного искусства. Ибо вся система, методика, способы и принципы преподнесения искусства зашли в тупик. Система ошибочна уже в том, что многие связанные с преподаванием искусства люди считают, что при обучении пониманию искусства информация о том или ином явлении искусства первична. В моей странствующей жизни мне пришлось встретить большое количество музыкантов, которые получили всевозможные музыкальные дипломы, свидетельствующие о том, что их обладатели учились музыке не менее 15-20 лет. Совершенно ясно, что мои собеседники получили за эти годы невиданное количество информации. Но из дальнейших бесед выяснялось, что они очень часто не знают или плохо знают музыку но главное многие из них не любят музыки воспринимая музыку лишь как средство заработка и не больше того в свое время мне довелось проводить массу статистических исследований когда я сегодня через много лет просматриваю эту собранную мной информацию то впервые понимаю что когда мы употребляем идиому волосы встают дыбом то это вполне конкретное а вовсе не фигуральное выражение Ибо процент профессиональных музыкантов, посещающих концерты других музыкантов, столь невелик, что невольно начинаешь задумываться о многом. И что самое невероятное количество музыкантов, продолжающих активно слушать и изучать музыку после завершения музыкального образования, и того меньше. Если мы хотим воспитать музыкантов с большой буквы, а еще и шире, людей искусства, и, что еще важнее, огромную аудиторию людей, глубоко воспринимающих искусство, то мы должны ввести в учебный процесс любого творческого университета, а в идеале вообще гуманитарного учебного заведения, важнейший предмет, который смог бы в первую очередь быть не столько информативным, сколько поэтичным, психологическим, если хотите» музыкально-философским. Он может называться психология восприятия искусства, музыки, поэзии, литературы, изобразительного искусства. Проще говоря, это предмет, цель которого раскрыть в человеке его возможности в любви. Ибо именно искусство отличается от других сфер бытия тем, что любовь здесь первична, любовь является первопричиной контакта с искусством и потребности в этом контакте. Ведь искусство, по сути своей, это грандиозная энергия любви. И эта энергия для того, кто способен постичь ее, становится важнейшим критерием ценности жизни, носителем самого сокровенного, способного проявиться и во всех остальных сферах жизни и деятельности. В этом случае, как, скажем, в случае подлинной любви к искусству, становится важным постижение неожиданных знаков, которые могут привести к овладению такими глубинами музыки, поэзии, изобразительного искусства, которые быстрее, чем наука, способны ответить на корневые вопросы бытия. Эти знаки или признаки – главное, что отличает искусство от неискусства. Иначе как понять, как осознать, что маленькая хоральная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха — высшее откровение. Так Иоганн Себастьян Бах спрессовывает в двухминутном звучании музыки такое количество духовной информации, энергии, мысли, что начинаешь задумываться о недавно открытых астрономами космических объектах с невероятной плотностью вещества — квазарах. Только глубоко постигая искусство, начинаешь постигать, какова ценность человека, как велика значимость человеческой жизни, какой судьбы достойно человечество, породившее не только войны, тоталитаризм, нивелирование личности, разрушение, но и великое творчество. Творчество, дающее человеку право называть себя человеком разумным и путешествовать по вселенной с гордо поднятой головой. Ибо подлинность творчества гениальных композиторов, поэтов, художников проявляется не в большей или меньшей красоте мелодии, аккордов, рисунка, красивых поэтических образов или колорита только, а в наличии невиданных глубин, открывающих иные измерения человеческого бытия и, более того, меняющих представления о жизни». Я пишу эту книгу с верой в то, что некоторые принципы рассуждения, мысли помогут новому поколению войти в искусство, и войти не по принуждению и даже не потому, что это якобы необходимо с точки зрения общества, отдельных педагогов, родителей или кругов, в которых вращается тот или иной человек». Моя цель – сделать все возможное, чтобы человек испытал огромную внутреннюю потребность, почувствовал невозможность полноценной жизни без глубокого и постоянного общения с искусством. Что называется «заболел искусством». Тот, кто преодолеет некоторые особенности моего эмоционального стиля – Тот, кто не рассердится на меня за немалое количество категоричных суждений и превосходных степеней, может быть, пойдет по этому пути и даже, не переставая ругать меня за словесное излишество, найдет для себя что-то важное. Выступая на сцене перед моими слушателями в самые страшные тоталитарные времена, я всегда говорил. «Не соглашайтесь со мной, ругайте, спорьте, только не спите, не проспите вечность. Нет непогрешимых и абсолютных истин в пределах земного существования. Мы интеллектуально лишь дети, которые, возможно, никогда не вырастут». Но ведь именно детство, самый подлинный адепт вечности, именно в начале пути наше знание о смерти настолько абстрактно, что оно не влияет на стиль и форму мышления, на образ и дух наших представлений о жизни. Именно в начале пути незнание смерти помогает жить в ином ощущении, ощущении бессмертия. Но когда речь заходит о спорах и несогласиях, нужно неукоснительно соблюдать одно условие. Не нравится, может, не человек, излагающий идею, а сама идея. Этого понимания и сегодня так недостает жителям тоталитарных или бывших тоталитарных стран. Главная мысль звучит для меня так. Я совершенно не согласен с вашим, дорогой, мой утверждением, но я сделаю все возможное, чтобы вы смогли вашу идею высказать. И второе. Я не могу уже посчитать, сколько раз использовал в своих выступлениях на сцене, да и в этой аудиокниге, слово и понятие вечность. Я говорю об этом и сегодня, выступая в разных странах, от Швеции до Австралии, от Германии до России». Но я не хочу стилистически править аудиокнигу с тем, чтобы выкорчивать чрезмерное употребление этого понятия. Потому что верю в вечность. Я, как и все мы, пришел в этот мир на несправедливо короткий срок, и поэтому произношу слово и ощущаю понятие «вечность» как заклинание, как протест против смерти, как очень важное определение или понятие, приближающее нас к творениям гениев, к высшему уровню возможного восприятия нами этих творений. Итак, если мы договорились обо всех особенностях моего стиля, то можем начинать наше общение.